На лице Ио Виллы, вошедшей в зал, тоже на секунду мелькнуло изумление при виде Сафроновой. Но продюсер так же быстро, как и ее брат, справилась с эмоциями и чуть усмехнулась. «Видно, что скоро на Плутоне зацветут яблони, Марго, если ты явилась в аркуту. Не ты ли говорила, что север признаешь только в турпоездках на Шпицберген? С системой все включено. И в каюте люкс. Что, мест на ледоколе не хватило?» «Ах, Энессочка!» – защепетала светская львица. «Ты ведь будешь снимать здесь фильм? А ради съемок у тебя я готова даже потерпеть некоторый дискомфорт». Вошедший вслед за Иовилой Виктор чуть не прыснул, представив себе манерную Маргариту в роли девушки из воркутинской рабочей семьи. Появившийся в дверях за его спиной Гершвин почему-то ухмыльнулся и довольно потер руки. Прямо общий сбор в лучших традициях Агаты Кристи подумала Ника. «Обычно в книгах заканчивается он изоблачением преступника и торжеством справедливости. А сейчас? И случайно ли мы тут все собрались? У Наума такая физиономия, что мне кажется не случайно. И что говорит Марго о съемках в фильме «И о Вилле»? — Конечно, — ворковала Марго, — ваш город, уж извини, Инночка, не в моем вкусе. Но на что не пойдет актриса ради знаковых ролей? Я согласна приносить жертвы ради качественной роли, которую заметят и оценят. Ты всегда делаешь такие успешные ленты. Да и, наверное, я тут просто еще не осмотрелась. Может, мне и понравится Воркута. Не зря же вы с Сережиком ее так любите. — А ведь вы здесь не впервые, — подала голос Ника. Марго замолчала и удивленно посмотрела на нее, а Ника продолжала. «Примерно в начале апреля вы уже приезжали сюда. Вас видели и даже сфотографировали в 67-й «Где?» – изумилась Марго. «На этом шарике посреди тундры? Концептуально получилось бы почти как у Пикассо, но я...» «Это не шарик, а Стелла», – сдвинул брови Ашкоков. «Символ города». «В торговом комплексе», – поправила Маргариту Ника. В обществе парочки московских блогеров на фудкорте. И вскоре после вашей встречи на параллель посыпались звонки с сообщением о взрывном устройстве. Жалобы, скандалы и поломки. То свет отключат, то воду. Марго подняла изящную бровь. А при тут я? Разве не бывает, что молодежь развлекается подобным образом? Это сейчас тренди. Кого-то кошмарить ради рейтинга и лайков. И, допустим, даже что я была в аркуте весной. Дала интервью блогерам, которым хотелось заполучить селебритис на свою страницу. Допустим, я поинтересовалась, какой комплекс построил, запустил в работу Сергей. И что из этого? Если они потом начали названивать и хулиганить, то спрашивайте с них. Я выросла из подобных забав». Наум ухмыльнулся. Максим Трифонов наконец-то согласился с его доводами и рассказал, что записывал их разговор с Сафроновой в апреле, когда она обговаривала с ними действия против параллели и дал электронный адрес, по которому хранилась эта запись. Так что причастность телезвезды хулиганским звонкам и скандалам была уже очевидна. А Свитозар и Марфа признались, что это они составили и отправили следователю Нефонтову анонимное письмо об угрозах, который получал в связи со своими стримами и лайвами о 67 параллели Василий Ершов. Письмо это они написали по указанию все той же Маргарит. Сегодня, узнав, что работодательница заказала киллером их убийство, Сайковы в бешенстве заявили – «Ладно, тогда мы ее тоже крышевать не будем». Ио Вилла смерила Марго ледяным взглядом, склонив на голову. «Хочешь у меня сниматься? Готова лишения терпеть? Да, актриса ты неплохая, роль свою играешь хорошо. Может, я бы взяла тебя на пробы, но ты сначала изменила моему брату, а теперь пытаешься его погубить. Мстишь ему за то, что он тебя уличил и не стал мириться с этим?» Вот это и есть твоя самая большая ошибка.